Глава 9. Трибун Плацит В одной-двух милях к югу от колевы, где лес внезапно обрывался крутым склоном, поросшим папоротником, стояли двое, римлянин и брит, а между ними задрав кверху морду и принюхиваясь к ветру, молодой пятнистый волк. Римлянин нагнулся и расстегнул тяжелый с бронзой ошейник на шее волка. Волчок стал теперь взрослым волком, хотя и не достиг полной мощи. Сейчас настало время предоставить ему выбор, возможность вернуться в лес к своим диким сородичам. Дикого зверя можно приручить, но нельзя считать его по-настоящему своим, пока, получив свободу, он не вернется к тебе добровольно. Марк знал это, и они с Эской тщательно готовили теперешние события. Они не раз приводили волка на это место, чтобы он изучил дорогу домой, если ему захочется вернуться. Если. Держав пальцы на пряжке, Марк раздумывал над тем, ощутит ли он когда-нибудь опять живое тепло мохнатой шеи волчка. Сняв, наконец, ошейник, Марк сунул его себе за пазуху. Оттягивая минуту расставания, он гладил насторожные уши, затем он выпрямился. «Ты свободен, братец. Доброй тебе охоты!» Волк с недоумением посмотрел ему в лицо, затем новый порыв ветра принес лесные запахи, коснулся его поддергивающегося носа, и зверь затрусил вниз по склону. Двое молча проводили его взглядом. В кустарнике скрылась пятнистая тень. Марк повернулся и направился к стволу березы, лежащему ниже по склону, шагая по неровной почве быстро, но неуклюже, и при каждом шаге наклоняясь на одну сторону. Руфри Галарий прекрасно справился со своей работой, и теперь, 8 месяцев спустя, Марк фактически был здоров, как и обещал хирург. Конечно, шрамы останутся до конца жизни, а хромая нога исключает службу в легионе. С помощью эски он всю зиму проделывал упражнения, какие полагается делать для выступлений на арене, и был мускулист, как гладиатор. Марк сел на ствол березы, а Эско уселся рядом на корточке. Это был их излюбленный наблюдательный пост. На стволе было удобно сидеть, и благодаря крутизне склона отсюда открывался вид на лесистые холмы и за ними на синеющие вдали Нагорье. Марк видел эти лесистые перекаты, и по зимнему обнаженными, и пестрыми точно грудь куропатки. Видел он их и в терновом пуху, просыпающимися ранней весной. И вот сейчас лес точно охватило зеленым пламенем, и дикие вишни стояли вдоль лесных троп, как зажженные свечи. Двое наблюдателей лениво перекидывались фразами и подолгу молчали. Таким образом, они перебрали множество тем, в частности, обсудили гостя, которого дядя Аквела ожидал вечером. Ни больше, ни меньше, как самого легата 6-го легиона, едущего из Эбарака в Регн, а оттуда в Рим. «Он старый друг твоего дяди?» – между прочим, поинтересовался Эска. «Да, кажется, они вместе служили в Иудее. Дядя командовал первой когортой 10-го легиона, а легат служил в трибунам при штабе». Должно быть, он много моложе дядя Аквелы. Он едет к себе домой? Да, но дядя Аквела говорил, у него какое-то дело в Сенате, а потом он опять вернется в легион. Вскоре они и вовсе замолчали. Каждый погрузился в свои мысли. Мысли Марка преимущественно касались проблемы, волновавшие его все последнее время. Что делать с собой, со своей жизнью теперь, когда он здоров. Военная карьера для него закрыта. Ему остается одна дорога. И он выбрал ее сейчас, также безошибочно как птица безошибочно выбирает путь к дому. Фермерство. Оно было у него в крови. Все в его роду, от сенатора с его поместьями в Альбанских горах, до того легионера в отставке, выращивающего на своем участке тыквы, возделывали землю. Для Марка с самого рождения земледелия и военная служба были двумя естественными и привычными способами жить. Но для начала нужны были деньги. Хорошо быть легионером в отставке, получившим участок в дар от правительства. Хорошо было бы и Марку прослужи он в легионе свои 20 лет, даже если бы он и не дослужился до префекта египетского легиона. Да если бы еще добавить сбережения со своего жалования и наградные, причитающиеся Центуриону. Ну а так, у него нет ничего. Можно, конечно, обратиться за помощью к дяде Аквиле, он не откажет, только Марк не станет обращаться. Дядя человек не бедный, но и не богач. Он и так уже много сделал для Марка. Наверное, давно следовало бы поискать способы зарабатывать на хлеб. Но у свободного человека так мало этих способов. Чем дальше, тем больше у него зрело опасение, что ему не избежать участи стать чем нибудь секретарем. Некоторые предпочитали иметь секретарем свободного, а не раба. И здесь, и дома, в Этрурии. Но едва мысль о возвращении на родину пришла ему в голову, он тут же отбросил ее. Он знал, вернуться домой, не имея там корней, не имея никакой собственности и даже ни малейшей надежды на оную, такое возвращение было бы лишь миражом. Своё изгнаничество он бы принес с собой в родные холмы. И привкус изгнания все испортил бы. Нет. Если и стать секретарем, то здесь, в Британии. Как раз сегодня утром он решился изложить дяде Аквиле свою идею секретарства. Но тут прибыло известие от Легата, и разговор, разумеется, придется отложить до отъезда нежданного гостя. Хотя отчасти, и Марк презирал себя за это, отчасти он, можно сказать, ухватился за эту отсрочку. Ещё день передышки, а там могло произойти что угодно. Чего именно он ждал, он, правда, затруднился бы ответить. Пока они с эской молчали, сидя на своем наблюдательном холме, природа словно подступила к ним ближе. Мелькнувшие в папоротника красноватый блеск и пригнувшиеся цветы на перстянке на другом конце прогалины сказали им, что пробежала лисица. А вот и она сама остановилась на открытом месте, подняв острую мордочку. Шкурка поблескивает на солнце почти металлическим блеском. Вот она повернулась и исчезла в гуще деревьев. И провожая взглядом мелькнувший напоследок и скрывшийся в чаще красноватый блеск, Марк поймал себя на том, что думает о Котии. Более тесные дружеские отношения между их домами продолжались. Марк теперь довольно хорошо знал Кизона и даже поближе познакомился с Валарией. Полненькая, хорошенькая, глупенькая Валария, позвякивая браслетами, словно плыла в своих полотняных одеждах нежных красок. Волосы у нее были завиты, как у барашка. Она постоянно попадалась ему навстречу на носилках, когда он гулял по колеве, или шел в бане, или в гимнастический зал, или в золотую лозу. Из конюшен, который они с Эской последнее время раза два брали на прокат лошадей для дальних поездок по необжитым местам. И всегда Марку приходилось останавливаться и разговаривать с Валарией. Но саму Котию, как он внезапно сообразил, он видел от месяца к месяцу все реже и реже. Мир его опять расширился, и он уже не так нуждался в ее обществе. Она и сама понемногу отдалилась от него, без тени укора. Вины за собой он не чувствовал, но понял вдруг, как легко было бы Котти заставить его почувствовать себя виноватым. Только захотя она этого. И он испытал к ней прилив благодарности. Странно, если хорошенько подумать, так она ему очень нужна. Не меньше, чем раньше. О ней забывала какая-то поверхностная часть его души, а в глубине он сознавал, что почувствовал бы себя очень несчастным, если бы он навсегда лишился возможности видеть ее». Пожалуй, таким же несчастным, как если бы не вернулся волчок. Вернется ли волчок? Что перетянет? Зов крови или верность хозяину? В любом случае, как надеялся Марк, выбор волка будет решительным и быстрым, без мучительных колебаний. Марк шевельнулся и взглянул вниз на Эску. Что-то мы засиделись. Тот откинул назад голову, глаза их встретились. Эска встал и протянул руку, помогая Марку подняться. «Пусть Центурион свистнет разок, вдруг волчок поблизости? А тогда уж пойдем домой». Марк свистнул. Этим пронзительным прерывистым свистом он всегда призывал волчка. Потом постоял, прислушиваясь. Какая-то сойка, которую он, видно, вспугнул, ответила крикливой бранью, и все стихло. Несколько минут спустя Марк свистнул еще раз. В ответ не раздался лай, не мелькнула пятнистая тень на опушке. «Он далеко, не слышит», — сказал Эска. «Что ж, дорогу домой он знает, плохого с ним ничего случиться не может». «С волчком действительно ничего не могло случиться плохого». Его хорошо знали в колеве и округе, а поскольку свой волчий запах он давно утратил, городские собаки принимали его за своего и относились с почтением. От волчьего племени плохого тоже не ожидалось. Волки и собаки, если только сюда не замешивался человек, отлично ладили и так часто скрещивались между собой, что порой трудно было отличить собаку от волка. Но вот если он вернется к своему племени, люди когда-нибудь устроят охоту на него, как устроили охоту на его мать. Марку не терпелось обернуться в последний раз, когда они входили в Орешник, рожьей вдоль границы леса. А вдруг он догоняет их, мчится прыжками вверх по склону. Но оглядываться не входило в условия игры, и Марк решительно направился в сторону дома, плечом к плечу с Эской. Они прошли в город через южные ворота, и Эска немедленно пошел, как было принято, на три шага сзади. Они срезали путь, пройдя позади храма Сульми Нервы, и вошли в дом через ближайшую калитку, которая вела в помещение рабов и в сад. Волк, если он вдруг вернется, появится, скорее всего, со стороны земляной насыпи в конце сада, как привык, но на всякий случай Марк предупредил городскую стражу у ворот с другой стороны. Они достигли дворика, никого не встретив по дороге. Эско пошел за свежей туникой для своего господина, а Марк направился вдоль колоннады к Катрию. Приближаясь к двери, он услышал незнакомый голос. Стало быть, гость уже прибыл. «Ты уверен?» Голос был хрипловатый, резкий, но приятного тембра. «Мне ничего не стоит отослать его в походный лагерь». И дядин голос ответил. «Когда я не смогу разместить в доме двух гостей, я так тебе и скажу. Не говори глупостей, Клавдий». В зале с дядей Аквелой находилось двое незнакомцев, оба в военном. На одном сквозь слой пыли сверкала золоченая бронза легата. Другой, стоящий немного сзади, был очевидно штабным командиром. Судя по тому, что они успели снять лишь плащи и шлемы, они прибыли только что». Марк заметил это все, стоя на пороге, не зная, войти или нет. Но дядя уже обернулся и увидел его. А, ты вернулся, сказал он, делая шаг вперед. Клавдий, представляю тебе моего племянника, Марка. Марк, это мой очень старинный друг, Клавдий иеронимиан, легат Шестого легиона. Марк поднял в знак приветствия руку, глядя прямо в длинные угольно-черные глаза, словно освещенные изнутри солнцем. Легат был египтянин и притом коренной, решил Марк ибо в лице его отсутствовала та сирийская мягкость, которую он так часто замечал в лицах уроженцев долины Нила. «Я очень горжусь знакомством с Легатом Победоносного!» Лицо Легата сморщилось в улыбке, отчего множество линий углубилось вокруг рта и глаз. «А я рад познакомиться с родичем моего старинного друга, тем паче, что для меня он все равно, что вылупился вдруг из черепашьего яйца. До сегодняшнего дня я и не подозревал, что у моего друга имеется родня». Он показал на своего спутника. «Представляю вам трибуны сервия Плацида из моего штаба». Марк обернулся к молодому командиру и в тот же миг мучительно ощутил свою хромоту. Ему уже приходилось раза два сталкиваться с людьми, в чем присутствии он испытывал подобные неприятные ощущения, и симпатии это к ним не прибавляло. Юноши приветствовали друг друга по всем правилам, но без малейшей сердечности. Штабной командир был приблизительно того же возраста, что Марк, на редкость красив, с изящной осанкой, удлиненное лицо его и курчавые волосы наводили на мысль об афинском происхождении. «Гладкий, как девушка», – подумал с неприязнью Марк. И фраза эта показалась ему чем-то знакомой. Собственно, имя Плацит было достаточно распространено, и момент был неподходящий, чтобы копаться в памяти. Марк понимал, что пока гости не уйдут смыть дорожную пыль, его долг – взять на себя трибуна и предоставить дяде Аквеле на свободе беседовать со старым товарищем. Маркипур принес путешественникам вина, и когда оно было разлито покупкам, молодые люди, оставив старших одних, от отошли в сторонку, к окну, через которое вливался солнечный свет. Какое-то время они вели незначащую и вежливую беседу, но чем дальше, тем с большим трудом Марк находил темы. Трибун же, казалось скучающим, вышел уже из утробы матери. Наконец Марк, совершенно выдохшийся, сделал еще одно усилие. «Ты возвращаешься с легатом в Рим или только сопровождаешь его до Регна?» «В Рим, в Рим! Слава Бахусу! Через два дня я взойду на галеру, из британии будет покончено раз и навсегда!» «Стало быть, Британия не пришла тебе по вкусу?» Тот пожал плечами и сделал глоток вина. «Девушки не дурны, охота тоже. Но все остальное, Рома Дея, я легко переживу разлуку с этой страной». На лице его вдруг мелькнуло сомнение. «Уж не уроженец ли ты случайно сей отсталой провинции?» «Нет», — ответил Марк, — «не уроженец». И, почувствовав, что был излишне краток, добавил. «Собственно, я покинул родину всего три года назад». «А зачем тебе вообще понадобилось покидать ее?» «Долгий путь для тебя, вероятно, был очень тяжел». В словах его не было ничего особенного, но тон заставил Марка, который и так нервничал из-за волчка, выставить иголки. «Я покинул Рим, чтобы присоединиться к моему легиону», — холодно ответил он. «Вот как?» Плацид был слегка обескуражен. «Значит, это ранение?» «Да». «Я не уверен, что встречал тебя в нашем клубе трибунов на родине». «Неудивительно. Я был всего лишь центурионом когорты». Марк улыбнулся, но за его вежливым тоном проглядывало все презрение профессионального военного к аристократу, который в течение года играет роль военного. Плацид немного покраснел. «Право?» «Никогда бы сам не догадался». Он не остался в долгу. Колкость заключалась во вкратчем намеке на то, что Марк выглядел почти цивильным. «Вижу ли я перед собой собрата, члена победоносного? Или твой знак козерог? Или атакующий вепрь?» Прежде чем Марк успел ответить, послышался тихий смешок легата, стоявшего к ним спиной. «Для того, кто считает себя, и не без оснований, опытным охотником, ты удивительно ненаблюдателен, мой милый плацит!» Легат повернулся к ним лицом. «Ведь я уже говорил тебе, кто он такой!» «Ты найдешь значок Легиона на его левом запястье!» И он вернулся к разговору с дядей Аквилой. При этих словах в голове Марка все разом встало на свои места. И в ту минуту, когда взгляд трибуна обратился на его тяжелый золотой браслет, он вспомнил. «Гладкий, как девушка, но охотник умелый», — сказал Эска, «И звали его Плацит». Во рту у Марка пересохло от острой неприязни. Замешательство, мелькнувшее на лице трибуна. И да, нечто вроде зависти» доставила Марку мимолетное удовлетворение, скорее из-за эски, чем из-за самого себя. Впрочем, плацит тут же оправился от смущения и принял обычный, слегка высокомерный вид. «Что значит служить под началом легата, который умеет ценить своих младших командиров?» – процедил он. «Мой дорогой Марк, я поздравляю тебя». Неожиданно глаза его расширились, и вкратчивый ленивый тон сменился живой интонацией. «Рома, дея, Волк!» Марк молниеносно обернулся. В дверях ведущих с галереей стоял пятнистый зверь. Большая косматая голова была настороженно поднята. Глаза с недоверием обращены на незнакомцев, чей чужой запах остановил его на пороге. «Волчок!» – позвал Марк. «Волчок!» И пятнистый зверь прыжком кинулся ему на грудь. Он ласкался, в груди у него что-то клокотало, как в горшке на огне. Бока у него ходили ходуном. Он совсем забегался, разыскивая хозяина, и сейчас неистово просил прощения за то, что потерял его. Марк обхватил ладонями громадную голову и потер большими пальцами впадины за ушами. Все-таки вернулся, братец, вернулся. Волк, самый настоящий, а ведет себя точно щенок. Недоверчиво и с некоторой брезгливостью произнес плацит. Кажется, мы оказались свидетелями воссоединения. Мы определенно попали сюда в добрый час, заметил легат. Марк высвободился из объятий волчка. Воссоединение, да, пожалуй, это именно то слово, сказал он. И тут волчок сделал то, чего никогда еще не делал. Он уткнулся опущенной головой в колени Марка и застыл. Так стоит иногда собака, когда она кому-то всецело доверяет. Волк стоял с довольным видом в той единственной позе, в которой он был абсолютно беспомощен, полностью во власти хозяина. И пока он стоял, медленно виляя хвостом, Марк достал из-за пазухи ошейник с бронзовыми бляхами и, наклонившись, застегнул его на шее волка. «И давно он у тебя?» Плацит с пробудившимся интересом наблюдал, как молодой волк с силой встряхнулся и, высунув язык и полузакрыв глаза, сел и привалился к ноге хозяина. Я получил его больше года назад, совсем маленьким. Марк погладил подергивающееся ухо волчка. В таком случае, если не ошибаюсь, я видел, как его забирали из логова после того, как убили волчицу. Его взял татуированный варвар. Он хвалился тем, что он личный раб Марка Аквилы. Теперь вспоминаю. Ты не ошибаешься, спокойно проговорил Марк. Татуированный варвар рассказал мне про это. К счастью, в дверях показался Стефанос, и дядя Аквела забрал у Легата его пустой кубок. «Вам, наверное, хочется смыть дорожную пыль», — сказал он. «Хотя мы и живем на краю света, но вода в ванне у нас такая же горячая, как в Риме. Рабы будут ждать в ваших покоях, так ведь, Стефанос?» «Ну вот, встретимся за обедом».